Нам следует принять в расчет, что хан Борис к этому времени был разочарован в позиции папы. Одному из двух посланных в Булгарию легатов, Формозо, епископу Порта, удалось снискать доверие Бориса. Формозо продемонстрировал большое понимание потребностей болгарской церкви и намеревался организовать ее как обособленную единицу. Это явно противоречило тайным планам папы и противники Формозу в Риме стали выражать подозрения в том, что он больше заботится о своих интересах, нежели об интересах римского престола. Поэтому, когда Борис попросил папу назначить Формозу первым епископом Болгарии, тот не только отказался, но и отозвал Формозу обратно в Рим. Борис был глубоко оскорблен и снова обратился в Константинополь за руководством в церковных делах. Дело было передано на рассмотрение Восьмого Вселенского Собора, который собрался в Константинополе в 869-870 годах. Собор, решение которого впоследствии отвержено Православной Церковью, осудил Фотия, но, с другой стороны, несмотря на протест папских легатов, вновь утвердил владычество патриарха Константинопольского над Болгарией. Полемика, однако, на этом не закончилась, поскольку папа не желал отказываться от своих требований. Борьба между Византией и Римом болезненно сказалась на становлении молодой болгарской церкви, тем более что ни папа, ни патриарх не готовы были признать обоснованность использования славянского языка в церковных службах. Только после прихода последователей Мефодия, Климента, Наума и других, Из Моравии в Болгарию, 886 год, стала возможной славянизация болгарской церкви. Были образованы славянские школы для подготовки болгарских священников и подготовлены славянские переводы наиболее важных церковных книг. В конце концов, Болгарское народное собрание 893 года, которое провозгласило сына Бориса Симеона правителем, архонтом Болгарии, одновременно признала славянский язык официальным языком церкви. Климент был назначен епископом Велиграда. Период правления царя Симеона 893–927 годы стал временем быстрого подъема и расцвета славянской письменности в Болгарии. 8. Киев в 870-е годы и взятие его Олегом. Теперь снова обратимся к Киеву. Как мы видели, смотрите раздел 4 выше, в 860 году оскольты Дир объединили силы с приазовскими русскими для нападения на Константинополь. Известно, что после кампании 860 года, по крайней мере, некоторая часть русских была обращена в христианство и оказалась под владычеством епископа, чей престол был, предположительно, в Тму-Таракане. Смотрите раздел 5 выше. В связи с таким развитием событий, нам бы, естественно, очень хотелось знать отношение к христианству тех русских, которые находились под контролем оскольда и Дира, и собирались ли сами оскольд и Дир способствовать распространению христианства в Киеве. К сожалению, в наших источниках нет доступной информации. О рассмотрении проблемы распространения христианства на Руси до обращения Владимира смотрите «Полонское. К вопросу о христианстве на Руси до Владимира. Страницы 33 80 С другой стороны, представляется вполне возможным, что в 860-е И 870-е годы некоторые христианские миссионеры добирались до Киева не только с юга, но и с запада, а именно из Моравии. Мы видели, смотрите шестой раздел выше, что благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия христианство прочно утвердилось в Моравии, и славянский язык стал первым, хотя только на время, языком моравской церкви. Таким образом, на протяжении ряда лет Моравия была важным центром славянской культуры и образования. Хотя князь Святополк